а не дает ли ей снятие печати осложнений? Как ощущение Бывший стражник неуверенно пожал плечами. Может, он просто по жизни такой тормозной? Скучно. Так займись чем-нибудь. Гениальный совет, не правда ли? Но с кухней Олика выгнали тряпками, на шахты новых людей не принимали, а слиться своим поведением вызывало отрыпь даже у зомби. В итоге временно безработный решил разобрать хлам на чердаке. Я немедленно присоединился, вдруг что-то нужное выкинут.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 Олег вытянул из-под тряпок потёртый бархатный футляр, оказавшийся коробкой с детскими сокровищами. У меня такая тоже была. Внутри перекатывались мраморные шарики, жестянка из-под непонятных снадобий, оловянные рыцари, бронзовый подшипник. Дно коробки выстилала пачка серой бумаги, заботливо перетянутая шёлковым шнурком. Выцвевшие изображения на рассыпающихся листах удивительно напоминали то, что я не рисовал, но делал у нас в Краухарде. Правда, чертежи у меня даже тогда получались лучше.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 «А куда его? Того? Вы знаете?» «Ну, видал я такие штуки. Не лично, ну это несущественно. Толку-то от них». Ревущие стальные агрегаты крыли это безобразие как быковцу. В глазах парня зажегся фанатичный огонь. «Они летали?» «Достаточно фигово. Медленно, невысоко, без груза и только в хорошую погоду». «О, ну хотя бы и нарисуйте!» Я задумчиво прищурился.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 Выбор очевиден. Правда, древних материалов в Сарио не было, зато имелся особый породистый бамбук. Тут из него даже креп делали. Знакомый Олику краснодеревщик обещал его качественно порезать, вес камлей можно было компенсировать перфорацией. Я вдумчиво проверял расчеты, ляки шкурил и точил, а мой помощник носился по кунхарну, как на скипидариной, договариваясь, покупая или тыря что-то потихоньку. Убогая сариотская действительность отчаянно сопротивлялась моим попыткам творить.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 За следующую неделю я поднимался в небо трижды, один раз с соликом Сбылась мечта идиота, но моя задача была новую компоновку в деле испытать. Двухместный мотозмей с минимально доработанной моторной группой уверенно держался в воздухе. За возможность покататься горожане стали предлагать золото. Придется натаскивать пилота, а то он соблазнятся посулами угробит и себя, и аппарат. Последним посмотреть на алхимическое чудо, сохраняя достоинство, пришел главный смотритель Харанских гор. Посмотрел, чё.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 Городоправитель открыл рот, да так и замер. Наконец-то типично белая реакция. Я уже начал думать, что здесь какая-то другая порода живет. По результатам дележа собственности, мне достался чистовой вариант мотозмея, а пробную модель удалось сбагрить Олигу. Если кохнет то не жалко. Сказал, что это временно. Все равно я готовые изделия в ингернику не повезу, смысла нету. Парень осваивал летную науку стремительно, словно всегда умел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 набитом машинерией по самую крышу. Первый день после приезда они даже изъясняться цензурно не могли. Ридзер послушал, подумал и согласился, что сплав по реке на ледяном плату очень перспективная идея, особенно учитывая, что голема нам придется оставить здесь. Мне начали мягко намекать на необходимость отъезда, а я делал вид, что не понимаю. Пиркет отмылся в местной бане, воспрянул духом и отправился в шахту, объяснять нежитям свою точку зрения на прогресс.